Глава тридцать девятая. Утро встречает солнечным светом и голубым небом. Я подтягиваюсь и вскакиваю. Сердце радостно колотится от предвкушения важного события. Подхожу к окну. М -м, кажется, будет хороший день. Обещанные мною затяжные дожди прошли. Осень в этом мире мягкая, теплая. она вставай трогаю за плечо девушку которую мы обнаружили в лощине пора собираться не зови меня так пожалуйста говорит она потирая сонные глаза иначе мы запутаемся хорошо а как к тебе обращаться наташи я быть не могу в нашей стране нет Таких имён. Пусть будет Калина. Калина? Как интересно! У нас растёт куст с таким названием. У него горькие красные ягоды. Ударение на первый слог. Мягко поправляет меня она. Мы едем во дворец. Её глаза зажигаются любопытством. Никогда там не была. Да, будем помогать на кухне. Так решил король. А заодно проследим, чтобы ничего не случилось. Ты опасаешься врагов? Да, что-то мне неспокойно. Действительно, радужное настроение улетучивается в один момент. Теперь мне уже кажется, что королева и жрец тоже что-нибудь придумают, чтобы избавиться от правителя, а заодно... меня». «Девочки, нам пора». В комнату заглядывает мать. «Отряд гвардейцев во главе с Жирасом ждет во дворе». «Ой, сейчас, секунду!» — кричу я и начинаю собираться. «Расскажи мне вкратце, чего ты боишься?» просит Калина. Я на ходу телеграфным текстом выкладываю ей все события, случившиеся за это время. Она слушает, не перебивая. А, «А ты поможешь?» С надеждой смотрю на девушку. «У нее есть дар, непредсказуемый, до конца не раскрытый, но дар, который может пригодиться в трудную минуту». «Я же ничего не знаю», — пожимает плечами она. «Наугад пробую. Я разочарованно вздыхаю. Во дворец мы прибываем рано. Жирас привез для нас платье служанок, поэтому проходим в кухонные помещения без проблем. Шеф-повар узнает меня и улыбается. Он на стороне короля, поэтому постарается все сделать идеально. Нас он распределяет по разным точкам. Мама стоит у Жаровин с мясом, я слежу за напитками, а Лина работает с овощами. Все заняты делом, все на подъеме. Иногда прибегают из дворцовых покоев служанки и евнухи. Они приносят новости с праздника, с любопытством заглядывают в кухню, чтобы подсмотреть, чем богатый господ будут угощать. Но шеф-повар гонит всех прочь. «Нечего здесь делать! Хоть отсюда!» — ворчит он. Но я нервничаю. Завидев нового человека, бросаюсь к дверям, И впитываю известия, как губка. Пока праздник идёт по накатанной. Съезжаются именитые гости, Рассаживаются по своим местам на площади. С ними пребывает много слуг. Дворец гудит, как улей. И только в королевской кухне покой и тишина, Нарушаемая треском дров в печах. Ещё немного, и я сойду с ума от беспокойства. Наконец, мама не выдерживает моих метаний, подзывает к себе. Иди, посмотри на праздник. Как я могу? Ты в платье служанки. Можешь передвигаться по дворам без препятствий. Только накинь плащ с капюшоном, чтоб случайно никто не узнал. Мои волосы пламенем горят. Как их спрячешь? Иди сюда. Мама надевает мне на голову шапочку, под которую прячет рыжие пряди. Так лучше? Иди. «Не переживай!» — шепчет мне Калина. «Я присмотрю здесь, я срываюсь с места!» Дворец оживленно гудит. Вокруг меня снуют слуги. Проносятся полонкины, вышагивают маленькими отрядами стражники. Но весь поток движется в одном направлении — к центральной площади. «Так...» Анри говорил, что сначала будет состязание лучников, потом мечников, несусь прямой наводкой на стрельбище. Короля и его свиту вижу издалека и счастливо выдыхаю. Всё нормально, всё идет по плану. Кресла Анри и его жены окружены охраной. Командирская шляпа Жираса мелькает рядом. Пробиваюсь среди зрителей, чтобы лучше видеть. Чёрт! Придворный народ стоит очень далеко от знати. С такого расстояния я ничем не помогу Анри. Надо подобраться ближе. Но простую служанку не подпустят даже на сотню шагов. Стрелки выстроились в ряд и натянули тетиву. На кончике стрел надеты цветные шарики вместо металлических наконечников. На празднике не принято убивать. Пыли! Машет плашком человек в форме воина. Одновременный выстрел взрывается фонтанчиками краски. Новый ряд лучников выходит вперед. Они ждут, пока сменят мишени, и снова выпускают стрелы. Чиновники, выстроившиеся полукругом за креслом короля, о чём то перешептываются. «Очень рискую я! Осторожно подбираюсь ближе!» состязание мне не интересно, а вот то что происходит вокруг анри да стараюсь держаться за спинами лицо прячу под глубоким капюшоном вперед выходит дилон ваше величество народ хочет посмотреть на способности короля громко говорит он вот сволота шиплю про себя хочешь вывести анри из под охраны Сердце начинает тревожно биться. Такой поворот событий правитель не планировал. Кот взлетает и начинает кружиться над головами. Да, брысь, миленький, осмотрись хорошенько. Не дай врагу получить преимущество. Прошу его. И он, словно слышит мои мысли, пролетает совсем близко. Едва успеваю спрятаться. Король поднимается с кресла и выходит вперед. Под громкий бой барабанов, который доносится с площадки танцовщиц, ему протягивают лук. Рядом пристраивается Идилон. Сейчас он спортивный соперник короля. Противники делают по нескольку выстрелов. Все вокруг хлопают, подбадривая их. Побеждает Анри. Его стрелы ложатся точно в цель, тогда как у Дилона они разбросаны по счету. Я вижу, как нервничает любовник королевы и допускает все больше ошибок. Оживление нарастает, зрители вытягивают шею, пытаясь разглядеть все до мелочей. Какая-то тень ложится на лицо, и миг спустя слышу знакомый голос. «Ты что здесь забыла?» «Не мешай, дай посмотреть», — отмахиваюсь от кота. «Хочешь все испортить? Уходи немедленно! Королева уже поглядывает в твою сторону. Кто-то из чиновников заметил служанку рядом со знатью». «Смотрю, и правда. Несколько охранников идут вдоль ряда зрителей, вглядываясь в глубину толпы. Я прячусь за спины людей». и выбираюсь на свободное пространство позади мишеней. Сюда попасть я не планировала, но здесь рядом каменная стена и много кустов. Можно отсидеться в безопасности. А когда все покинут стрельбище, перебежать на новое место. Риск получить в лоб стрелу, выпущенную криворуким любовничком, тоже есть. Но, надеюсь, состязание скоро закончится. Я добираюсь до ближайшего куста и присаживаюсь. сливаясь бурым плащом с землёй и листьями. Странно. А почему здесь нет охраны? Непорядок. Перед мишенями стоят люди, которые после каждого удара взмахивают флажками и кричат. «В яблочко!» А за ними никого. Оглядываюсь. Высокая стена скрывает от посторонних глаз площадку. Но как спряталась я, так же затаиться может и враг. Нужно предупредить Анри. Но как? Если встану, окажусь прямо на линии выстрела. Остается только надеяться, что состязание вот-вот закончится, и все уйдут на площадь, где будут сражаться мечники. Я видела по дороге на стрельбище, что там готовили площадку. Шорох за спиной. Я не услышала, а почувствовала каким-то звериным нутром. Осторожно поворачиваю голову. Боковым зрением вижу чёрную тень, мелькнувшую на стене. От напряжения затекают ноги и шея. Смотрю вперёд. Король выходит на линию и натягивает тетиву. А где Дилон? Ищу глазами любовника королевы. Он немного в стороне. Лук опущен к земле. Оборачиваюсь. Никого. Может, это птица? Думаю с облегчением и тут На стене появляется блик. Мозг мгновенно обрабатывает информацию. Это блестит наконечник стрелы. Меня словно что-то подбрасывает вверх. Я вскакиваю, отчаянно машу руками и кричу. «Ваше Величество, уходите!» Меня замечают стражники и люди у мишеней. Они бросаются следом. Я удираю, подняв юбки, пересекаю дорожку и смешиваюсь со зрителями. Не знаю, подчудилась мне опасность или это плод моего воображения, но главного я добиваюсь. Охрана короля окружает его плотной толпой и уводит со стрельбища. Крадучись вдоль дворцовых построек, я добираюсь до кухни. Следом прилетает кот. Рассказывай. Нечего. Мне показалось, что я видела на стене лучника. Он целился в короля. Вот мрази, шипит кот. Успокоиться не могут. Задним числом меня накрывает тревога. Она пробивается изнутри и заполняет сознание. Этот пир добром не закончится. Я бы на месте короля не устраивала представления. Сразу вытащила бы на площадь изменников и приговорила к смерти. Какие еще доказательства нужны? Брысь, неужели Анри им ничем не ответит? Пусть лучше не участвует в состязании на мечах, не играет в конное поло. Это опасно. Так и передать, что Лиана беспокоится? Да, так и передай. Прошу я и вздрагиваю. А, новая мысль приходит в голову. А, а что, если использовать способности Лины? Брысь, ты можешь попросить Жераса добыть мне платье королевы? Что ты задумала? Ещё не знаю, но хочу попробовать. Лети, миленький, лети!